Заначка. Существует единственный вид дохода, относительно защищенный от негативного воздействия уравниловки, заначка, то есть доход, скрытый от государства, предприятия или семьи. В периоды стабильного состояния системы управления Заначка является практически единственным фактором имущественной дифференциации общества, и потому она самый желанный в России вид заработка. Причем способы, с помощью которых в стабильные застойные годы добывается заначка, в нестабильное время легализуются и становятся главными каналами перераспределения имущества. Административно-хозяйственные отношения по поводу создания и перераспределения заначки играют роль заповедника рыночно-конкурентных стереотипов поведения, сберегающего ростки будущего нестабильного режима системы управления. Иначе говоря, конкуренция и трудовая мотивация, которые буйным цветом распускаются в нестабильный период, На противоположной фазе развития в стабильное время существует в скрытом, анабиозном состоянии в виде левых работ и заначки. Так освоенные еще в брежневские времена основные подходы к получению левых заработков в перестроечный и постперестроечный периоды трансформировались в идеологию и практику русского бизнеса, обусловив его специфику. Не случайно на гребне волны первоначального накопления капитала оказались именно те люди, кто и до всякого легального рынка имел опыт работы в теневой экономике, опыт получения заначки. Заначка – заработок, который можно утаить от государства, от барина, от главы семейства, от жены, от родителя, от директора, от начальника цеха, от мастера, от коллег, от бригадира. Это доход, которым человек, подразделения или целые предприятия могут распоряжаться самостоятельно, не делясь вышестоящей организацией. В этом особая ценность заначки, особенно в условиях постоянной угрозы перераспределения сверху или сбоку со стороны родственников, коллег и соседей. Люди ищут те работы, где заработок не регистрируется, не облагается налогами, займами, снижением расценок, продразверсткой, оброком, алиментами, о котором не знают родители и соседи. То есть левые работы – шабашки всех видов. Истории заначки уходят в седую древность. Когда мобилизация и перераспределение ресурсов стали главными элементами русской модели управления, В качестве противодействующего фактора не могла не возникнуть развитая культура утаивания доходов. В самой основе московского государства находилась заначка. Из тех средств, которые великий князь московский должен был собрать с русских земель, чтобы отвести в качестве дани татарам, он скрывал, заначивал в пользу Москвы определенную часть. Фактически Россия построена за счет заначки. Сам подход к государству как к средству получить в свое распоряжение общак и оставить себе из этого общака заначку, в этом и состояла суть старомосковской системы управления, той самой системы, которая потом развернулась в русскую модель управления. Заначка превратилась в один из базовых элементов этой модели. Чтобы опередить князей-соперников в борьбе за благосклонность Орды, за получение ханского ярлыка на великое княжение, Александр Невский и продолжившие заложенную им политическую традицию московские князья ввели в систему управления принципиально новые элементы, Использование вышестоящей организации в лице Орды для подавления внутренних конкурентов, мобилизацию и перераспределение ресурсов как главную функцию управления. Московские князья собирали со всей Руси дань для татар. Заначку как основной источник финансирования. Часть дани Москва утаивала от Орды в свою пользу приручение вышестоящей организации путем прикармливания взятками ее функционеров, в результате чего ордынская администрация быстро деградировала, и прочие особенности. Ордынцы передали функции сбора дани великому князю, каковым к тому времени оказался выслужившийся на кровавом погроме восставшей Твери московский князь Иван Калита. И Именно он стал по существу первым главой ордынской администрации на Руси, составленной из местного населения. Именно эти функции неукоснительно выполнял великий князь, беспощадно сдирая дань со всех. И получал награды за верную службу, ярлыки на отдельной земле от хана. Галич, Углич, Белозеро и так далее. Именно так, как известно, Было заложено могущество Москвы.